Всё началось с того, что у меня на садовом участке домик сгорел, начал секретарь генерал. Царицы небесные, устал и подумал Благой. Домик был застрахован? Нет, но это не имеет значения. Простите, я не представился. Иван Иванович. Экзотическое и главное редкое имя, не сдержавшись, усмехнулся Благой. Простите меня ради всего святого, Иван Иванович. Ну, у нас всего полчаса. Тогда не перебивайте меня хотя бы десять минут. Некоторое время назад в садоводстве у Ивана Иваныча выгрили две улицы. Дело обычное, домики все впритык. Опять же, зима, весь народ в городе. Только Иван Иваныч в тот день приехал проверить, как себя чувствуют в погребе соленые грибы и даквашковые капуста. Остался на ночь, но спал плохо, даже вышел наружу. И потом вот увидел самое начало пожара, а может быть, и остался в живых. Домики по обеим сторонам улицы загорелись почти одновременно. Ивану Иванчу даже помирились какие-то фигуры, мелькавшие в свете огня. Он понял, чем пахнет дело и сумел не утратить самообладание, схватил из домика самое ценное и за дворками, пригибаясь и прячась, бросился к сторожам. У обоих сторожей пенсионеры спали сном праведников. Пока Иван Иванчик их будил, примчался в домашних тапочках житель соседней улицы. Там тоже горело вовсю и тоже с обеих сторон. Телефона под рукой не было. А сотовый Иван Иванчик в тех местах брал только через выносную антенну. Один из сторожей двинулся за 1,5 км в соседнее садоводство. Там была телефонная будка. А Иван Иванчик Ирнул к своему дому и увидел, что тот горел жарким пламенем. Но это только начало истории, предупредил собеседник. Через несколько дней, когда всем сообщили и в садоводство начался съезжаться безутешный народ, по участкам стали ходить добрые Иваны царевичи. Действительно добрые и действительно царевичи. Предлагали они то, что совсем уж грабительски дёшево. купить обгоревшие руины вместе с участками. Народ сейчас услы. Многие заподозрили, что всё это не спроста, и на первых порах скупщиков едва не побили, а потом начали продавать. Домики сейчас почти никто не страхует, а заново отстраиваются на да какие шиши, на пенсию в 300 руб. Так с ней ещё детей и внуков подкармливать, которым с декабря зарплату не платят. В договорах купли-продажи покупателю всех числился один и тот же фирма Сильва. А потом, продолжал Иван Иванович, то же самое случилось у моего родственника, только в другом районе области. А так один к одному. И в третьем районе у друга земли скупили фирмы Виктория и Век Астрей по шартам под другим садоводством. Обнаружить похожие темы Возставьте точки на карте и соедините их линией. Получится нечто вроде окружности или овала. Ну, приехали. Благов увзяла тоска. Могин Давид, еврейский символ шестиконечная звезда Давида. Козни жидов-масонов, тоннель космических террористов. А теперь сравните вот эти две карты. Иван Иванович вытащил из старого добротного портфеля две стандартные карты Ленобласти. Есть какая-нибудь разница? Благой про себя уже сченил благовидный предлог, чтобы спешно откланяться, но всё-таки посмотрел. На картах вправду были нарисованы абсолютно одинаковые овалы. Только в уголке одной карты просматривался оттиск какой-то официальной печати. И журналист это сразу насторожила. Вот именно. Иван Иванович оказывается перехватил его взгляд. Это карта. Простите за избитое выражение, совершенно секретно. Она показывает утверждённое расположение будущей кольцевой автодороги. Так вы хотите сказать? Я хочу сказать, что кто-то из высших чиновников городской администрации имеющих на сегодня доступ к проекту передал информацию в коммерческие структуры